Недостаток вооружения и, главным образом, боевых припасов был еще более чувствителен и препятствовал надлежащему развитию армянской армии. Она состояла из дивизии пехоты, клету из трех отдельных бригад, бригады артиллерии, конного полка и небольших технических частей. Состав ее, определенный штатами для мирного времени,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 Оно подкатывалось с юга к Эривану, угрожало Карсу и Александрополю, и в нейтральной зоне у Садахла нависло грозной опасностью прерывания единственной питательной артерии страны. Армян резали по всему Закавказью, по Анатолии и Киликии, а Верховный комиссар,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 Карс, Эривань, Тифлис, для изучения армянского вопроса с точек зрения этнической, экономической, финансовой, военной и прочих. Перед несчастным народом с особенной остротой встанет вопрос об его существовании. Суровая действительность рассеет все иллюзии об иностранной помощи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 Они свидетельствовали о верности Армении русской государственности и просили помощи. В ноябре в Екатеринодар прибыл уже официально полковник Власев, имевший титул представителя армянской армии преддобровольческой армии. Он также описывал яркими красками русофильские настроения в Армении.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 о своих местных нуждах. Лесли пришлось сильно разочароваться в екатеринодарских информациях.